НЕМНОГО БРЕДА Я живу в Сибири, и каждую весну после спячки просыпаются они. Самые опасные и ужасные существа в мире — клещи. Каждую весну вместе с весенними лучами солнца, пользой богатой на витамины черемши и разбитыми дорогами, появляются разговоры «Вчера трёх сняла, даже молитва не помогла. Я надел на шею собачий ошейник от клещей, и нормально». Хоть на дачу, хоть в лес, а потом на дачу. Представляешь, сейчас шла домой, чувствую, на меня клещ из травы смотрит. И вот-вот прыгнет. Ну, я бежать, еле в подъезд успела заскочить. Сделал в этом году прививку. Интересно, как клещи об этом узнают? Есть общий чат какой? Это весной что-то пошло не так. Монополия клещей потерпела крах. Мне кажется, главный клещ собрал в неочередное собрание на опушке леса. Почему-то был в маленькой медицинской маске и произнес: "Коллеги, мы все потеряли. Какой-то вирус смог одержать победу в этой информационной войне. Есть идея?" Клещи молчали. Нашелся один смелый без маски. "Давайте укусим Филиппа Бедросовича и забабашим пару статей на Дзене. Киркорова укусил клещ. Что будет с болгарским перцем?" Заболеет ли клещ, если его укусит Киркоров? Киркоров клещ? Интриги? Факты? Расследования? Мы шли с дочкой из аптеки и смеялись. Была весна, клещи еще спали.